Итак, какие же причины вызвали к жизни самую идею мирного урегулирования англо-французских противоречий на континенте и какая из сторон была в этом заинтересована? Английская монархия в борьбе за континентальные владения не знала побед практически с начала XIII века. Тем не менее, ни Иоанн Безземельный, ни Генрих III не признавали факта утраты Англии львиной доли анжуйского наследия. Традиция семейного отношения к континентальным владениям, оценка их потери как следствие домашних неурядиц, пережила столетия и по-прежнему определяла многое в международной политике плантагенетов. Так в 1252 году Генрих III в очередной раз предъявил абсурдное при тогдашней реальной расстановке сил требования «возвращение оккупированных Францией земель». Лишь при этом условии он был готов дать согласие на участие в крестовом походе. Конечно, это было чисто декларативное заявление, но оно свидетельствовало оппозиции английской монархии. Нормы средневекового права и морали были на ее стороне, так как Нормандия, Анжу, Мен, Турень и Пуату принадлежали плантагенетам на основе наследственного права, а капитингам перешли в результате завоевания. Другое дело, что у английской монархии в середине XIII века не было реальных возможностей для возвращения этих территорий. Более того, за прошедшие десятилетия эти области, генетически связанные с Францией, достаточно прочно вошли в ее состав. Французские короли, начиная с Филиппа II Августа, приложили немалые усилия к тому, чтобы закрепить свои позиции в бывших английских владениях и заручиться поддержкой их населения, крупных землевладельцев и горожан. Так что вопрос о возвращении Англии Нормандии, Мена, Анжу, Турени и Пуату фактически перешел из практической плоскости в область умозрительных рассуждений. Реальное столкновение интересов происходило на Юго-Западе. Здесь, как уже говорилось, в 20-е и 40-е годы произошли военные столкновения, все неудачные для Англии. Кроме того, все больше распространялись подогреваемые Франции, в середине 50-х годов еще и Кастилии, антианглийские настроения и вспыхивали локальные выступления отдельных крупных феодалов. Начиная с 1243 года между Англией и Францией официально существовало перемирие, которое после бесконечных переговоров продлевалось в 1247, 1249, 1256 годах. Важно отметить, что это было именно перемирие, а не мир – Мирного договора, который содержал бы юридическое решение проблемы континентальных владений Англии, не существовало со времени их утраты в начале столетия при Иоанне Безземельном и Филиппе II Августе. Фактически они были признаны договором в Ламбете 1217 года, однако он был нарушен конфликтом 1223 года, и с тех пор английское и французское королевства юридически постоянно находились в состоянии войны периодически прерываемой перемириями. Более или менее прочный мир был возможен лишь на основе какого-то официального соглашения относительно утраченных английской монархии земель и сохранившейся под ее властью области на юго-западе Франции. К середине 50-х годов XIII века в Англии, по-видимому, была осознана невозможность реального возвращения древних владений плантагенетов. К этому заключению подводила и бесконечная цепь военных неудач на Юго-Западе и ослабевшие международные позиции английской монархии. Существенным слагаемым в этом комплексе факторов было новое обострение внутриполитической ситуации. В 1257 году страна вновь оказалась на пороге гражданской войны. Помимо известных внутренних причин, острое недовольство политики Генриха III было вызвано его международными неудачами. В частности, непосредственным толчком к принятию оксфордских провизий явилось широкое возмущение участием короля в бессмысленной для Англии борьбе за сицилийскую корону и финансовыми вымогательствами в этой связи. Универсалистские устремления монарха, когда-то воспринимавшиеся как должное, перестали в середине XIII века быть чисто королевским делом. Возросшая зрелость и сила сословий проявилась в частности в том, что они высказали свое суждение о международной политике, то есть по вопросу, который прежде был исключительной прерогативой короны. В условиях фактически начинающейся гражданской войны, растущей силы оппозиции, которая не без трудностей, но все же объединяла баронов, рыцарей и горожан, мир в Гасконе был нужен Генриху Третьему Пазарес. Франции также осознавалась необходимость юридического урегулирования проблемы бывших и сохранившихся английских владений. По мере укрепления позиций королевской власти это ощущалось все более остро. Постоянная угроза, исходящая из английской Гаскони, стала резким диссонансом относительно стабильному внутриполитическому положению в стране. Это отчетливо звучит в хронике такого наблюдательного и осведомленного современника, как Жан Жуанвиль. Советник Людовика IX и его спутник в крестовом походе Этот автор получал информацию из первых рук. Среди событий 1250 года он отмечает, что французский король получил под Акрой письмо из Франции от Бланки Кастильской. Она сообщала о большой опасности для королевства, так как не существует ни мира, ни перемирия с королем Англии. Начавшиеся по инициативе Франции переговоры, вероятно, внушили англичанам какие-то иллюзии – поскольку в официальной хронике Матвея Парижского появилось сообщение о готовности Людовика IX вернуть Англии утраченные земли за помощь на Востоке. Правда, хронист сразу же оговорился, что этому, видимо, не суждено было состояться, так как против такого решения возражала французская знать. Эти свидетельства очевидцев при всех возможных неточностях и субъективной расстановке акцентов Говорят о том, насколько к середине XIII века назрел вопрос об урегулировании отношений между капетингами и плантагенетами. Причиной особой остроты этой международной проблемы были большие достижения централизаторской политики королевской власти в обеих странах. Авторитет центральной власти утверждался как высшая административная и политическая инстанция. Нерешенность и нечеткость в англо-французских отношениях стали серьезной помехой на этом пути. Юридические права и притязания плантагенетов, постоянно мятежная и неустойчивая английская Гасконь угрожали внутренней стабильности французского королевства. Унизительные поражения на Юго-Западе и лишенные реальной основы безответные требования возвращения бывших анжуйских владений подрывали авторитет королевской власти в Англии. Видимо, это хорошо осознавали обе стороны, и с 1254 года Судя по многочисленным сообщениям самых разных источников, началась активная подготовка условий окончательного мира между Англией и Францией. Первым шагом в этом направлении можно считать визит английской королевской четы в Париж. Встреча королей была представлена как абсолютно семейное дело. Генрих III и Людовик IX были женаты на сестрах, дочерях графа Прованса и герцогини Савойской. Однако сразу после этого визита начали предприниматься шаги к урегулированию англо-французских отношений. Наместником Гаскони был назначен принц Эдуард. Развернулись переговоры не о продлении перемирия, а о мире между королевствами. Наконец, к весне 1258 года были выработаны основные взаимоприемлемые условия, которые и вошли в Парижский договор, утвержденный в октябре 1259 года. Этот документ представляет большой интерес и как важная веха в истории англо-французских отношений и как образец юридического мышления и международной практики эпохи Высокого Средневековья. Вкратце его условия были таковы. Договор уточнял границы английских владений на юго-западе Франции и добавлял к ним несколько стратегически и экономически важных областей – Лимузен, Перегор, Керси. Поскольку эти владения должны были присоединиться к английской «Гасконе», После смерти их сеньора графа Пуатье, Генрих III получал до тех пор право на доходы от богатого Ажане. Кроме того, английскому королю должна была быть немедленно выплачена немалая сумма, необходимая для содержания 500 всадников в течение двух лет. За что же платила английскому королю Франция всеми этими уступками, в то время как сама идея уступок с ее стороны противоречила в тот момент реальной расстановке сил? Это была плата за предметы, на первый взгляд, вовсе нематериальные. Прежде всего, английский король и его преемники теряли по договору 1259 года все свои номинальные права в Нормандии, Анжу, Мене, Турене и Пуату. Свершилось то, что реально сложилось уже полстолетия назад, но не было признано буквой закона и общественным мнением. Не менее важным было и второе условие, принятое Генрихом III. Английский король терял статус сюзерена в тех владениях, которые сохранялись за ним на юго-западе. Он становился герцогом аквитанским и пэром Франции, а следовательно, вассалом французской короны. Отныне он должен был приносить королю Франции так называемый тесный омаж. По всем спорным вопросам, связанным с гасконскими делами, ему следовало обращаться в парижский парламент, курию своего сеньора. Таким образом, Парижский мир прежде всего фиксировал утверждение королевского сюзеренитета французского короля за счет ослабления европейских позиций английской короны, что, естественно, подрывало и без того пошатнувшийся авторитет Генриха III в самой Англии. Автор одной из английских хроник сообщает, что после отказа от Нормандии и других владений во Франции Генрих III изменил свою печать, заменив в ней изображение меча на скипетр. Это вызвало в Англии широкое недовольство. В народе распространились стихи критического содержания, где говорилось, что английский король усиливает Францию. Конечно, современники далеко не всегда бывают объективны и точны в оценке крупных государственных событий. Но в данном случае они справедливо ощутили за внешними конкретными уступками Франции утрату английской короны чего-то более значительного, чем доходы от Жене или перспектива присоединения к английским владениям. Лимузена, Перегора и Керси. Превращение давнего соперника Франции, английского короля, в вассала, конечно, было реальным политическим достижением в рамках мышления и юридических норм эпохи. Людовик IX, по сообщению Жуанвиля, видел главный смысл договора именно в этом. В ответ на возражения тех своих советников, которые не соглашались с расширением английских владений на Юго-Западе, Французский король сказал о необходимости сохранить родственную любовь между его детьми и преемниками Генриха Третьего. Но главными, пожалуй, были его следующие слова «Если же я не поступлю так хорошо, английский король не станет моим вассалом». Итак, Парижский мир, безусловно, способствовал утверждению королевского сюзеренитета во Франции, где в первой половине XIII века монархия имела немалые достижения в борьбе за укрепление своих позиций. Метод, использованный в договоре для этой цели, был подчеркнут из юридической практики, сложившейся в эпоху раннего Средневековья. Естественная и функционально оправданная в пору формирования сословной структуры феодального общества система крупного землевладения должна была неизбежно отмирать по мере роста товарно-денежных связей и усиления государственного аппарата. Введение вассально-ленных связей в отношение между двумя монархиями которые дальше других зашли в процессе централизации, было в середине XIII века явным анахронизмом и отзвуком давней семейной драмы. Это неминуемо должно было болезненно отразиться на дальнейшей судьбе англо-французских отношений. И все же в целом Парижский договор был важнейшей вехой в истории соперничества двух монархий. Именно это соглашение подвело черту... под первым длительным этапом в развитии англо-французских противоречий в Западной Европе. Интересным подтверждением этапного характера событий середины XIII века в истории отношений Англии и Франции являются свидетельства источников о том, что именно к этому времени современники осознали глубину и непримиримость англо-французских противоречий. Английские хронисты, постоянно уделявшие большое внимание борьбе короны за владение на континенте, начали с 30-х годов XIII -го века проявлять острую враждебность к французам и писать о них как о злейших и опасных врагах Англии. Так, рассказывая о расследовании по делу некоего заподозренного в измене лица, автор официальной Сент-Албанской хроники писал, «Он был обвинен в том, что вступил в союз с главными врагами короля французами, шотландцами и уэльсцами». Матвей Парижский отмечал в 1244 году «Всему миру известно, что франки являются смертельными врагами господина английского короля». Верноподданный хронист воспринял эту враждебность и отразил ее в эмоциональных оценках определенных событий. Например, крупные землевладельцы Нормандии, сохранившие в 30-е годы XIII -го века преданность Англии, представлены на страницах хроники как жертвы высокомерия франков. Любопытно, что этот же хронист не только осознал широту масштабов англо-французского соперничества, всему миру известно, но и ощутил в какой-то степени расстановку сил в происходящей борьбе. Сообщение о женитьбе шотландского короля Александра II на дочери французского барона Ангерана де Куси Матвей Парижский комментирует следующим образом. «И это было вовсе неприемлемо для английского короля». Это показало, что Франция враждебна Англии. Наконец, в этой же хронике к середине XIII века, а именно в это время ее автор стал зрелым человеком и видным церковным деятелем, начинает ощущаться растущая значимость англо-французских противоречий в жизни Англии и Западной Европы. В записях за 1245 год Матвей Парижский, уже аббат Сент-Олбанского монастыря и государственный человек, Отмечает враждебность королевств Англии и Франции среди самых важных событий года, хотя, заметим, в этом году не произошло ничего особенно яркого, а шла уже привычная позиционная борьба на Юго-Западе. Итак, с какими же итогами подошли два враждующих дома капетинги и Плантагенеты к зениту средневековья в середине XIII века? Прежде всего, вражда домов превратилась в противостояние двух королевств и стала стержнем, вокруг которого началось стихийное движение феодальных государств в направлении установления равновесия сил в западноевропейском регионе. Об этом свидетельствовал процесс образования военно-политических союзов вокруг двух соперников – Англии и Франции. Объективно, оба королевства нуждались в стабилизации границ и отказе от вассально-ленных обязательств, ставших в XIII веке явным анахронизмом. Однако человеческая память и природа таковы, что ни в какие эпохи не торопятся ломать себя вслед заменяющейся политической и экономической реальностью. Столетнее противостояние леопарда и лилии соткало нервную ткань повышенной чувствительности и обидчивости во взаимоотношениях капетингов и плантагенетов. Главным средоточием этих страстей и эмоций стал в середине XIII века обломок былой Анжунской империи английская «Гасконь». Вассальные обязательства английской короны, признанные Парижским договором 1259 года, стали живым воплощением анахронизма, в результате которого английский король был королем у себя дома и французским вассалом на континенте. Этот юридический казус, вполне органичный для раннего Средневековья, сделался взрывоопасным и неприемлемым для меняющегося сознания многих современников. В эпоху, когда категории чести во всех сословиях ценились высоко, хотя и понимались неоднозначно, непроясненность англо-французских отношений на юго-западе Франции сулила в будущем бедствие